Успех. Пятнадцатиминутный антракт закончился, но в зале еще весело обсуждали скандал. Ложа генерал-губернатора опустела. Далее случилось еще одно неординарное происшествие. Такой уж, видно, выпал вечер. Едва притушили свет в зале, как раздались дружные крики. — Просим Казарина! Пусть Казарин сыграет! Ка Ка — Казарин! Казарин! Василий Ильич Сафонов повернулся лицом к публике и сказал. — Да, я тоже слыхал, что в ложе находится этот замечательный скрипач. Мы не простили бы себе, если бы упустили такой счастливый случай. Вениамин Александрович, пожалуйста, поднимитесь на сцену. Казарин, приятно пораженный общим вниманием, вопросительно глянул на Соколова. Тот одобрительно улыбнулся. — С Богом! Через минуту Казарин стоял на сцене, низко раскланиваясь с рукоплескавшими зрителями, помнившими его триумфальное выступление на этой сцене в мае. Из-за кулис появился цимбалист. Он в руках держал скрипку. Друзья сердечно обнялись. Казарин принял скрипку и обратился к залу. «Спасибо, дамы и господа, за память. Так получилось, что уже две недели я не брал в руки инструмент, пальцы мои загрубели. Мне доставляет большую радость вновь играть вам, но я прошу вашего снисхождения». Он что-то спросил у Сафонова, тот согласно кивнул. И вновь Казарин обратился к залу. «Людвиг ван Бетховен». Романс номер один «Соль-мажор». Заключенный, на краткое мгновение вырвавшийся из тюремных стен, стал играть столь вдохновенно, что каждый сидевший в зале понял — творческая сила всегда идет лишь от Бога. Затаив дыхание, зал внимал страст на игре. Даже видавшие виды меломаны не могли припомнить такого успеха, с которым скрипач исполнил цыганские напевы сарасаты. Публика поднялась с мест, сгрудилась возле сцены, бесконечно аплодировала, раздавались крики «Бис!», к ногам Казарина летели цветы. У многих на глазах блестели слезы восторга.